Глава вторая. Машина желаний. Золотой шар только откровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю. Аркадий Борис Стругацкий, пикник на обочине. Короткий путь не всегда самый лучший. Тема старая, известная. Да только в зоне нет хороших путей. Потому выбирай, не выбирай, а все равно рано или поздно вляпаешься. Не ведьмин студень, так в дерьмо, причем по самые уши. Ред стоял посреди контура, который замкнула зеленка. Вроде ничего не предвещал беды. Шел себе и шел, как обычно, не спеша, с гайками и предельной концентрацией. В этих местах иначе нельзя. Да только вот минуту назад обнаружил, что впереди него лежат себе на земле три больших пятна, практически слившихся между собой. А за кустами слева потрескивает что-то. Судя по звуку, электроды, причем не один, а целое семейство. Справа не просто канава, а разрыв. Будь то землю потянули в разные стороны и порвали, как гнилую тряпку. Вертолетчики говорили, что по обеим сторонам разрывов даже складки видны, похожие на вмятины от гигантских пальцев. И категорически не рекомендуется перепрыгивать эти трещины в земле, потому что приземлиться на той челов... стороне не человек, а высохшая мумия, которая тут же и рассыплется от удара в землю. Разрыв всю жидкость из любого предмета вытягивает, который над ним пролетает. Правда, на высоте не больше 10 футов. Выше хотя бы летайся. На Галоши, например, эту аномалию запросто перепрыгнуть можно. Но не было шухарта турбоплатформы, которую в институте прозвали Галоши, за форму, сходную с архаичной обувкой. Вместо нее зеленка была сзади. Широкая такая, как ковровая дорожка, которая к электрическому стулу ведёт. А ведь только что шел себе вперед и не было ничего. Пятна впереди увидел едва заметный, застыл как вкопанный. Медленно так обернулся, вопреки поверью. И вот она, пожалуйста. Притекла и разлеглась, намертво перекрыв выход с контура аномалий. Слыхал Шухар про такое в башче. До значения не придал. Уж больно фантастичным казалось, чтоб человек аномалий заперли, как мыша в мышеловке. А нет, фантастика казалась реальностью. Причём жутко? Потому что зеленка определенно двигалась к нему, сжимая сталкер слона в кисках, толкая в слияние трех еле заметных пятен. Если не присматриваться, хрен их разглядишь на земле, размытой дождями и припорошенной останками прошлогодней листвы. Но цепский взгляд сталкера приучен фиксировать мелочи, такие, как еле уловимый запах гниющего мяса и крохотные кусочки чьей-то полуразложившейся плоти. Черные, почти незаметные, практически уже ставшие частью жирной почвы, обильно удобряемой тремя мясорубками, слившимися в одно целое. Да, это же просто загон добычи, пришла равнодушная мысль. И разум тут ни при чем. он вон тоже охотится на бактерии. Так что мешает аномалиям образовать выгодную экосистему? А зеленка между тем продолжала себе течь широкой полосой, медленно напоминая нож гильотины, который какой-то безумный палач неизвестно зачем покрасил защитный цвет и решил опустить медленно, неторопливо между двумя направляющими – полосой электродов и разрывом. Выбора не было. Куда ни кинь, везде смертушка. Оставалось лишь выбрать одно. Можно в зеленку шагнуть и раствориться заживо. Выжившие инвалиды говорили, что это даже и не больно, когда она тебя переваривает. Кто-то успевал ногу отпилить, если этот текучий мох не особо большой был по размеру. Где же без вариантов? Полоса шириной ярдов 5. Будешь перевариваться медленно и наблюдать за процессом, пока аномалия до сердца не доберется. И про такое тоже рассказывали. В электроде умирать проще, но больнее. В какой попадешь? Если слабый, парализует молнией и поджарить будет минуты две. Сильный секунд за 30 справится. Человек только стонет тихонько до тех пор, пока легкие голосовые связки не сгорят. На выходе остается от тела только скукожившаяся черная масса, над которой торжествующий потрескивает электрод, слегка увеличившийся в размерах. В этом он на мясорубку похож, та тоже растет за счет жертв, который аномалии выкручивает, словно белье аппетитное зрелище. Во все стороны кровь фонтаном из спорных артерий. А чуть позже, когда мясорубка начинает поглощать отжатую добычу, а мяса вылетают из невидимого вихря. Так что, если хорошо подумать, выбор очевиден. Разрыв э, все безболезненно быстро и аккуратно сделать. Один прыжок и все. Менее чем за секунду от тебя лишь кучка пыли, останется даже испугаться не успеешь. От этой мысли Шухурт аж полегчал на душе. Будь то кто-то невидимый сказал, вот молодец, верное решение принял. То есть, конечно, слов никаких не было. Просто хорошо так стало внутри, благостно, светло. И разрыв уже кажется совсем не страшным, без этого мрачно-дурацкого налета сталкерских баек. Чистая незамутненная смерть, без мучений, будто выключателем щелкнули. Опять же, жуть этой не будет, червей, тряпок, гниющих, костей пожелтевших. Развеет ветерок прах по зоне, и все. Сталкеру с ней сроднившемуся, самой лучшей по смерти. Рэд улыбнулся, сделал шаг другой, стараясь при этом не упустить искрику малой в себе, уже все решившим, потому что если погаснет она, это будет действительно все. Половина пути пройдена, осталось сделать еще два шага, оттолкнуться ногами, Одно решительное движение, которое оставит позади все проблемы. Желание сделать это было все более настойчивым. Мол, чего тянешь? Почему так медленно? Ну, давай же. И Шухард дал самому себе ладони по щеке, да так, что в левом глазу звезды появились, а во рту солоно стало. Внутреннюю сторону щеки об зубы разбил. Но, как говорил один умный мужик в России, если где-то что-то прибыло, значит, где-то что-то убыло. Может, конечно, и наоборот, но суть от этого не меняется. Появились звезды и кровь во рту, зато исчезла ванильная благо из душе. Вместе с тремя из четырех аномалий тихо стало в зоне. Ни треска электродов, ни еле слышного гудения мясорубок, ни зловещего шелеста зеленки по траве. Лишь легкое укоризненное колебание воздуха над разрывом. «Мало, что же ты? Сталкер! А я так на тебя надеялся!» Шухар сел на землю и зажмурился. «Помнится, через жарку легче идти было». Там вот ты, вот она, все просто и понятно, или ты ее, или она тебя, как в честной уличной драке, один на один. Здесь же другое, по-подлому, как паутина, растянутая в углу, когда человек для нее тупая добыча, идущая на серебристые ней нитей. Или, как сейчас, на миражи и сладкие ментальные посылы разрыва. «Каждый охотится, как умеет, да?» – хрипло, хрипло проговорил Ред, «сволочь». Разрыв не ответил, мигом потеряв интерес к слишком сложной добыче. Хотя мог, наверное, с досады долбануть по мозгам чем-нибудь потяжелее наведённых глюков. Но не стал, не снизошёл. Наверное, не в кайф ему рефлексировать. Ему приятнее, чтобы Жертва сама прыгнула в его лениво разъявленную пасть. Тогда он, наверное, себя великим охотником считает и тащится от этого. «Стоп!» – сказал сам себе сталкер, после чего усиленно растер лицо, жесткими ладонями, чтобы горело, чтобы ощущение реальности быстрее вернулось. Стоп, Шухард, еще немного и ты точно с катушек съедешь. Ты уже с аномалиями, как с живыми разговариваешь. Так глядишь, скоро они тебе отвечать начнут. Тогда все, Амба, приехали. Разговаривать с самим собой всяко лучше, чем с жуткими порождениями зоны. Этим почти каждый сталкер грешит, иначе от всего, что тебя здесь окружает, реально тронуться можно. Так что это нормально. Да и чё с умным человеком не поговорить? Сталкерство вообще профессия неординарных одиночек, привыкших к смерти относиться как к старой подруге, которой в гости зайти никогда не проблема. Позовет, значит пойдем без проблем. Не позовет, ну спасибо ей. Стал быть еще зону потопчим. Правда, долго бубнить себе под нос тоже не дело. Может, можно кое-что важное не услышать. Так что излил душу, нервишки, как струна натянуты, спокоил маленько, можно и дальше в путь. Проходя через место, где совсем недавно красноречиво лежали темные пятна, Рэд невольно поёжился. Сели он разрыв, ничего не скажешь. А ведь об этих его свойствах никто раньше не знал, потому что не удавалось никому из его ментальных тисков вырваться, погибали все. Получается, важно это свойство характера, когда давит на тебя со всех сторон сохранить искорку собственного «я» и вовремя дать самому себе по морде. Мол, не расслабляйся, мужик. Сталкер ты или где? Между тем, места вокруг были вообще незнакомые. Понятное дело, исходивших этим путем никто назад не вернулся, и о достопримечательностях рассказывать было некому. Пытались, конечно, отчаянно и сорвить головы, Прорваться в места нехоженные. Но ничего хорошего из этого не получалось. Он голоши лежит институтская. Вернее, то, что от не осталось. Передняя часть сплющена в комариной плеши и размазана по ней в тонкую ржавую пленку. Задняя задралась торчком от страшного удара. Да так и стала торчать на границе аномалии, словно покосившийся надгробный памятник. Удачное сравнение, кстати. Плеш-то нехилых размеров. Значит, люди прям в нее с галошей попадали. Положа руку на печень, хорошая смель, быстрая. Зона далеко не всегда такие роскошные подарки раздает тем, кто по ней рыскает. Хотя и погано было без привычного допинга, но Ред все таки мысленно похвалил себя, что сигареты и фляжку с коньяком в боковое отделение рюкзака сунул, а гайки по карманам рассовал. Было наоборот, дальше стоярдов от разрыва не ушел бы. Уж более аномалий много на пути оказалось. Прям рассадник какой-то. Как возле института, только погуще. «Аж воздух гудит вокруг, да земля будто дышит, тяжко под грузом порождений зоны, а уж хабара всякого навального вокруг, только собирай, как грибы по осени, булавками вокруг прямо усыпано все, под подошвами хрустят, зуды, как шляпки под осиновиков с травы торчат, пустышки валяются, как бутылки после хорошей пьянки, ред пока шёл, семь штук насчитал». И даже одно кольцо заприметил, за которое хрипатый Хью 20 тысяч зелень обещал. Но собирать все это счастье было нек некуда. Да и не за этим Шухарт шёл к центру зоны. Совсем не за этим. Конечно, трепыхался где-то в глубине души сталкерский азарт. Зудел, возмущенно, словно комар в банке. Но Ред мысленно прихлопнул кровопийцу «Заткнись, мол, паскуда». Не будь тебя, глядишь, и не было бы ничего. Ежу, понятно, деньги, конечно, штука важная в жизни, но их и по-другому заработать можно. Было бы желание Отаскаться в зону, рискуя здоровьем и жизнью, причем не только своим, но и тех, кто тебе дорог, грязи и дерьме ковыряться, рискуя словить пулю или заразу неведомую, это уже болезнь сродни наркомании, которой только пулей лечится. Но сейчас это был не азарт, другое. Лица своих, не отпускающие с того момента, как Шухар стоял возле двери своей квартиры, питая всем существом своим запах дома, которого у него больше не было. И для того, чтобы вернуть его, нужно многое сделать. Намного больше того, на что способен обычный человек, не сталкер. Гайки шлепались на траву и даже порой оставались лежать там, как и положено маленьким кусочком металла на большой земле. Но чаще они взлетали вверх, Плющились неожиданно большие неравномерные бублики, сгорали ярко-красным или бледно-синим пламенем. А порой исчезали, раз и нет её, будто в иное измерение провалилось. Может и провалилось заехать в лоб одному из уродов, который нагадил в Хармонте и свалил к себе домой, похмеляться синей дрянью из полной пустышки, как мы пивом поутру после хорошей пьянки. Хотя слабо верилось в эту версию, ох слабо. Конечно, мы в Америке тоже умеем нехило погудеть, В России, судя по рассказам, приехавших по обмен опытом, в этом плане вообще могут такое, что умом не понять, особенно по трезвости. Однако так нагадить в одном конкретном городе – это просто нереально. Это не пикник, твою мать, а свинство какое-то, межпространственное, в душу их вонючую, паскудную. Этаком там бога трахнутые пополам сграли концентратом в придачу. Ну, сказанул, произнеслось в голове Реда. Случалось порой с ним, бывало иногда». Если сильно достанут, мог завернуть так, что потом повторить никому не удавалось. А ему самому в том числе. Без не до матюгов ни в зоне, ни на войне прожить невозможно. Отдушно это для мужика, выброс плохой энергии, если хотите. Потому что когда вокруг смерть, то негатив, страх, боль в себе копить никак нельзя. В зоне даже профессора институтские порой круче любого таксиста выдать могут. А обратно вернуться снова интеллигентные люди, и не подумаешь, что такие слова знают. Очень помогло. Аномалии словно чувствует, когда из человека накопившееся напряжение хлещет, словно лава из вулкана, и вроде даже в сторону отползает маленько. Хотя, конечно, много чего показаться может, когда на взводе. На этот раз повезло. Шухар швырнул последнюю гайку, не особо уверенный, что она пролетит больше фута. А нет, Ярдов на пять улетел и шлепнул служу. лужу. Не в одноименную аномалию, а в обычную лужу, оставшуюся после недавнего дождя. Не особо веря собственным глазам, Рэд бочком протиснулся через невидимые границы двух комариных плешей, быстро прошел по краю нехилой жарки, лишь слегка обуглившимся рукавом куртки, и вышел на открытое пространство. Пояс аномалии остался позади, а прямо перед сталкером в двадцати был край обрыва. Вернее, знакомого карьера. Он на кусте даже треснувшая оболочка растат все еще висит. Там, где Шухарт ее оставил, после того, как выбрался с одной глубокой искусственной ямы, ред подошел ближе. Ну да, все то же самое, ничего не поменялось. Карьер, внизу красный экскаватор с пятнами ржавчины на крыше. Под него жирные чёрные пятна, какие обычно вставляет обильно хорошо так позавтракавшая мясорубка. Только в зоне это дерьмо аномальное потихоньку в землю впитывается. Да и сама мясорубка прибирает за собой, маскируется, как хороший охотник. Так что через недельку от пятна почти ничего не остается. Только опытный сталкер разглядит, что земля на месте аномалии маленько темнее, чем ей положено быть, и сделает выводы. Где же все было очевидно? Черные кляксы не впитывались в камень, а маскироваться-то мясорубка, обосновавшись на дне карьеры, не считала нужным. На кой напрягаться, когда нее лежит самый желанный артефакт зоны? Сидись и тихонечко да собирай дань с умных сталкеров. Тех, что приводит с собой глупых отмычек и человеческими жизнями исправно платят дань за проход к своему счастью. Аномалия даже этих умных обратно пропускала, хотя запросто могла отжать и их тоже. Только зачем? Сегодня тожмешь кормильца, а завтра голодный будешь сидеть. Интересно, а сколько у нее было таких тайных кормильцев в Хармонте? Вряд ли один Барбридж. Уж больно много черных пятен разбросано по одной этой огромной могилы. Молодец, сталкер, раздалось со спиной Шухарта. Отмычка из тебя просто зашибись. Ред медленно обернулся. Позади него стоял молодой мужчина, запоминающийся внешностью. Загорелое лицо... Тяжелый волевой подбородок, прямой греческий нос, переходящий в лоб без, практически без намека на переносицу, глубоко посаженные внимательные глаза, широкие плечи атлета. Ему поработать моделью для скульпторов, высекающих в мраморе античных героев, а не по зоне шататься. Хотя моделью столько не заработаешь, на один точно не хватит с ее-то запросами. Это ты что-то попутал, Крион, ровно произнес Ред. Сроду я в отмычках не ходил. А вот выследил ты меня отменно, моя школа. Поди след-след шел? Точно, кивнул Мальтеец. При этом взгляд Криона не сместился в сторону не на дюйм, как и его ствол, ствол его Кольта, смотрящий прямо в живот Шухарту. Неплохой загар, отметил Рет. Никак на родину отдохнуть съездил. И как оно там, на Мальте? Хрен его знает, как оно на Мальте. Краймер так криво усмехнулся Сталкер. Я там уже лет десять не был. И ты мне зубы не заговаривай, я тебе не барбридж. Шаг ко мне сделаешь, получишь пулю в живот. Мне не привыкать, в ответ хмыкнул Шухард. Страха не было. Сознание опасности, да, присутствовало, но не более. Глупо бояться неизбежного того, что рано или поздно случится с каждым. А вот только помирать Ред сегодня не собирался. Иначе кто его семье-то поможет? Правильно, никто. Ну и вот. Правда, пока что вариантов не было. Помимо пистолета, в руке у мальтийца был еще один аргумент в его пользу. Научный спецкостюм последней модели, напичканный умной электроникой, который тысяч на 30 зелени запросто потянет, а то и больше. Это серебристое чудо техники плотно, естественно, облегало фигуру, вообще не стесняя движения. Первые модели пожарного цвета тоже ничего были, но это сразу видно шедевр в научной мысли. И забрала пуль непробиваемая. Крион опустить не забыл, так что с кастетом на него кидаться дохлый номер. А ведь не наврал тогда мальтеец, реально к спецкостюмам доступ где-то нарыл. Вот уж не думалось, что сопляк в пестом шарфе вырастет в этого волчару. «Значит так», – сказал Крион, снимая с плеча толстый моток альпинистской динамической веревки. «Сейчас ты крепишь один конец шнура здесь, пропускаешь его через восьмерку, потом спускаешься вниз и привязываешь другой конец к рукояти к актоваторного ковша. И все, больше от тебя ничего не требуется. Потом вместе с карьера вылезем и разойдемся, как в море кораблей». На упала цветная веревка, молоток, пара длинных костылей и металлическая загогулинка. Только молотком у меня кидаться не надо, ладно, произнес Малкиец. В брюхо я тебе стрелять так и быть не буду, но стыпню точно продырявлю для начала. Больше трепыхаться и дальше вторую ласту покалечу. Костыли забивать до узлы вязать и на коленях можно. Шухард прикинул: ну да, пожалуй, такая веревка вполне выдержит вес человека в легком спецкостюме. Лишь, сволочь, через восьмерку ему пропускай, альпинист хрена. Было по чем говорить. Тут высота-то, футов двадцать пять не больше. Классическим дюльфером спуститься можно запросто. Пошевеливайся, рыжий, качнул стволом Кольта мальтеец. Я тут до вечера торчать не намерен. Да уж, подумал Ретт, реально крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях. Не называй меня рыжим, не люблю, сказал Шухард, неторопливо поднимая молоток с костылем. «А мне наплевать, что ты любишь, а что нет», – окрысился Крион. «Я, например, никогда не забуду, как ты меня с собой брать брезговал. Мол, припёрся, мол, косос, не пойми откуда, и в легенды зона рвется. «Не стоит поминать ее в суе», – произнес Ред, становясь на одно колено и примериваясь, куда лучше забить длинную железяку. «Отомстить может». «Вот, во, именно так», – взорвался стервеней мальтеец. «Все эти годы мне в вашем вонючем Хармонте тыкали». То не делай, это не делай, туда не ходи, это не говори. А теперь я вам всем говорить буду, что делать. И хрен кто ослушается, а не то. Он еще что-то выкрикивал, забрызгая слюнями, забрало шлема изнутри, а Шухард слушал, нанося один за другим, точные сильные удары по костылю. Криона, что называется, несло. Бывает такое в зоне. Ни с того, ни с сего э -э, прорывается у человека словесный понос. Обычно такое с новичками происходит, которые зоны как огня боятся, но все равно лезут, как мотыльки на огонь. Но порой и опытного сталкера может накрыть, когда он незначай над собой контроль потеряет. Вот тут его зоны ловит, словно карася на крючок, и начинает раскручивать на болтовню, водить кругами, чтобы еще глубже заглотил наживку, чтобы язык не успевал мысли перемалывать, которые вдруг словно водопад в башке образуется и которые нужно непременно проговорить. Потому как страшно, очень страшно, что все это невыболтанное в тебе останется. Кажется, что сейчас разорвет тебя от собственных слов, стремительно прибывающих, которых все больше и больше становится. Умом понимаешь, что бред это собачий, а ничего с собой поделать не можешь. Шухар знал, что это такое, сам по первоначалу пару раз прошел через болтовню. Это не особо опасно, когда рядом есть кто-то, кто может треснуть тебе по башке хорошенько, так, чтобы, например, разговорившийся сталкер мордой а поле непробиваемое зеркало забрало шлема, конкретно приложился до синего носа и красных соплей. Тогда болтовня и проходит тут же, на манер коты. Но это если рядом есть тот, кто хочет помочь. Молодец выронил пистолет и упал на колени, схватившись руками за горло. Знаковый симптом. Человек говорит все быстрее, а воздуха не хватает, и он начинает задыхаться. Внутри костюма что-то загудело слегка, не иначе умная система, почувствовав перерасход кислорода, принялась его усердно нагнетать. Да только не поможет, когда человек сам из себя его принудительно выталкивает, а вдыхать забывает. Крион уже не говорил, хрипел, валяясь на боку и судорожно дергая ногами. Шухар же забил костыль, придирчиво смотрел свою работу, положил рядом молоток и, поднявшись на ноги, подошел к мальтицу. Вот лежал на боку в позе эмбриона, продолжая сжимать руками горло. На шлеме рядом с забралом тревожно мигала красная точка. Знакомый индикатор. В старых костюмах такой же был, только зеленый. На пожарном фоне так заметнее. Но смысл один – Сейчас у сталкера просто потеря сознания на фоне гипоксии, но легкие рефлекторно продолжают отторгать воздух. Так что через минуту от силы две светодиод просто потухнет. «Я же говорил, не стоит ее в суе поминать», – сказал Ред, подбирая кольт и засовывая его себе за пояс. «Особенно, когда ты в ней, а она в тебе». После чего резко со всей силы долбанул носком подкованного ботинка в стекло шлема. от страшного удара аж разогнула. Что и требовалось, иначе из-за его локтей, сведённых судорогой, на самой главной кнопке не добраться. Той, что находится справа под нагрудником, собранным из невесомых полимерных бронепластин. Там колпачок должен быть. Незаметный такой, из многослойного стекла. Если не знать, ни по чем не найдешь. Вряд ли в этом отношении у новой модели что-то изменилось. Уж больно удобная конструкция. «Не изменилось». Рец сдвинул защитную крышечку и нажал на кнопку, и костюм, разойдясь по основным швам, сполз с мальтийца, как кожа с давно сдохшей змеи. Но Крион был живой, только без сознания. Удар Шухарта прервал процесс запущенной зоны, и теперь у мальтийца был шанс. Правда, затылком он нехило приложился об заднюю стенку шлема, так что коматоз ему обеспечен надолго. Рэд брезгливо протёр внутреннюю часть шлема, даже коньяка не пожалел, плеснул немного из фляги, найденной в кармане Криона. Правда, без фанатизма. на, конечно, дело хорошее, но переводить ради ценный продукт – это почти святотатство. Поэтому, ограничившись необходимым минимумом, шухар с наслаждением глотнул трофейного напитка, закурил трофейную сигарету и понял, что жизнь налаживается и продолжается, несмотря ни на что. Снаровка, приобретенная в институте, никуда не делась. В спецкостюм это облачился за полторы минуты, натянув ее прямо поверх одежды и почти уложившись в норматив. Умная конструкция предусматривала два способа ношения. И в одежде, и на голое тело. Второй хорош для ученого. Сбросил на пол последние достижения науки и пошел себе в душ. Оно, конечно, удобнее, так вообще не чувствуется, что на тебе что-то надето. Но когда не знаешь, где и как придется снимать это чудо инженерной мысли, лучше, конечно, способ номер один. Комфорт поменьше, зато практичнее, и собственное барахло не придется в рюкзаке таскать. Рюкзак, кстати, у хозяйственного мальтийца имелся, причем совсем необходимым. Потому, прежде чем приступать к дальнейшим действиям, Шухарт умял саморазгревающуюся банку каши с тушенкой, запил это дело консервированным апельсиновым соком, ругнул про себя креона, на кой черт тащить с собой в зону такую ядреную химию, лучше воды и коньяка побольше захватил, или кофе в термосе на худой конец». И приступил к осуществлению своего плана, который сложился у него в голове еще вестибюль института. Как треснул кастетом в челюсть гвардейца, так будто что-то щелкнуло под черепушкой, словно просветление накрыло. Бывает такое, дашь человек по морде от души, и будь то к вселенской мудрости приобщишься. Только на мгновение призадумался Ред насчет того, что с мальтицем делать после того, как связал ему руки куском динамической веревки, отрезанным от матка его же ножом. Здесь вставлять нельзя, обратно из центра зоны ему в одиночку не выбраться. К тому же прийти в себя, не вовремя посходить от злости, мальтий сможет запросто. Например, пока рыб будет внизу, просто отвязать веревку. Ну что ж, Крион, вздохнул Шухар, ты хотел попасть к золотому шару, Как к нему попадешь? Конечно, сталкеры не альпинисты, которые круглый год ползают по болдер-пику или спускаются в змеиные ущелья, рискуя свернуть себе шею но каждый из них знает, как пользоваться лестниками, решетками, григри, -гри, восьмерками, причем не одноименными артефактами, а хитрыми специальными штуками для скоростного спуска с крутого обрыва или окна высотного здания, которых Хармонте немало понастроили в последнее время. Шухарту разок пришлось так уходить от полиции, знакомый альпинист подсказал, и к удивлению Ребрика все получилось, поэтому впоследствии он это дело изучил досконально. Костыль в едва заметную щель между каменными глыбами. Ред бил добросовестно, решив, что вес двоих он выдержит. Запросто Шухард привязал к нему веревку, пропустил ее через шейку восьмерки, после чего зафиксировал рюкзак на спине мальтийца, кряхтя закинул связанные руки криона себе на шею и плюнув три раза прямо перед собой, через плечо нельзя, зона не поймет, приступил к спуску. Конечно, высота не ахти какая, но, тем не менее, грабануться с нее вниз даже в спецкостюме перспектива малоприятная. Поэтому Рэд медленно перебирал веревку, контролируя каждый свой шаг по отвесной стене. Если бы сзади дополнительный груз не болтался, ничто не мешало бы в разы быстрее спуститься. И решить проблему можно было бы проще простого – столкнуть мальтийца вниз, пока он в отключке, и одним представителем крепкой, выносливой и упорной молодежи меньше. Никто и не почешется, зона все спишет. Но Шохарт выбрал другой вариант, и поэтому сейчас внутри костюма недовольно гудел встроенный кондиционер, работая на предельных оборотах. До одна карьера оставалось футов 10 не больше, когда Рэд почувствовал, что его шею начинает сжимать тиски. Твою мать, как же не вовремя. Мальтийс, похоже, пришел в себя, и вместо того, чтобы дождаться окончания спуска, решил взять реванш прямо здесь и сейчас. Идиот! Надумать мысль Шухарт не успел. Явно желая сломать шею благодетелю, Крион рванулся со всей силы, и Рэд почувствовал, как мгновенно ослабло натяжение веревки. От рывка костыль вылетел. Шухарт не ошибся. Свободное падение продолжалось недолго, да и удар получился не особенно сильным. Самортизировал рюкзак, и костюм, рассчитанные на куда более существенные нагрузки. Правда, головой и шлем Рэд приложился и пытался прижать подбородок к груди, как учили. Старые-то шлемы посвободнее были, хоть и с электроникой в них было попроще. Вот и думай, что лучше – старый добрый проверенный костюм или новомонное достижение науки. Хотя в старом костюме такого рывка, как пить дать, шея бы была свернута на бок. А так амортизаторы, мерзко взвыв, смягчили попытку пришедшего в себя мальтица платить добром за добро. В голове Шухарта слегка гудел от удара, но он все-таки отметил сноровку противника. Благодаря объемистому рюкзаку Крион от удара не пострадал. Более того, сразу после падения мощно рванулся, сбросив в себя Реда вместе с его доспехами. И где-то он так успел накачаться за эти годы. Хотя, говорят, стероиды и некоторые правильно подобранные артефакты способны за очень короткое время сделать из хлюпика настоящего Халка. В некоторых случаях, кстати, реально зеленого или синюшного, это уж как получится. Если бы спецкостюм надет, э, был на голое тело, Шухарт перекатился бы на бок и из переката запросто встал на ноги. На Но одежде все оказалось сложнее. Ряд грохнулся на бок и почти тоже почувствовал, как костюм стекает с него, словно густой гель для душа под струями горячей воды. Молодец, скорее он оперативно сработал, моментально скинул с себя рюкзак, подскочил, нащупал кнопку, и пока Шухар барахтался в сползающем костюме, как рыба в сети, выдернул ковак из ножен, закрепленных у Реда на бедре. Шухар попытался дотянуться до пистолета, но мальтей с точным и мощным ударом ноги выбил его да так, что тяжелый кольт, вращаясь, улетел куда-то вверх за огромную каменную глыбу, перегораживающую выход из карьера. Ай, молодец, поддонок! только успел восхититься церек, как раз перед тем, как второй удар с ноги в челюсть подзабрало шлема, заставил его отлететь к каменной стене. Шлем, сбитый ударом ноги, покатился по дну карьера, гремя, словно пустая консервная банка. И тут Креон совершил ошибку. Вместо того, чтобы броситься к поверженному сталкеру и добить его ножом, он перевернул к лезвием вверх и принялся перерезать путы на запястьях. С учетом того, что вязал его шухарт узлом типа браслеты, это казалось вполне возможным. Я знал бы заранее, что пленник так быстро очнётся, вязал бы удавкой, и гореб не знал. Хотя как посмотреть, владеж с удавкой мальтийец как раз бы э, дорезать благодетели кинулся, что ну совсем ни в какие ворота. Все это Ред додумал, пытаясь фокусировать зрение после удара и одновременно непослушными пальцами расстёгивая клапан кармана куртки. Пистолеты и ножи, дело хорошее, но костет Простой, как правда, и надежный, как Конституция Конституции Соединённых Штатов, порой в драке оказывается более весомым аргументом, чем самое навороченное оружие. «Мясорубки решил меня скормить, гад!» – хрипел мальтийц, перерезая последний волокна крепкой веревке. «В аномалию отправить, чтоб желание загадать и потом отсюда выбраться? Да я тебя сам туда определю, плесень харманская!» В тесном пространстве против человека, хорошо умеющего работать ножом, ловить нечего. Даже пистолет достать не успеешь, если такого имеется в наличии. Пока за ним тянуться будешь, продвинутый ножовик подскочит, полоснет сначала по локтевому сгибу, перерезая сухожилие бездвиживую руку, потом продолжит на свое усмотрение. Если по жизни человек добрый, то просто воткнет нож в сердце и повернет коренок в ране туда-сюда, а потом глаза мертвецу закроет, который закрыло удивление от столь скорой смерти. Ну а если злой, может и по горлу полоснуть не особо глубоко, и понаблюдать, как человек зажимает трахею руками, захлебаясь собственной кровью, попадающей в легкие. Или еще, если еще вдобавок и маньяк, припавший на кровь, например, бездвижит полностью, воткнув нож меж шейных позвонков, а после начнет развлекаться в меру своей фантазии, выкалывая глаза, отрезая пальцы, другие органы, не спеша, обстоятельно растягивая удовольствие. Шух разновал таких подонков, и выяснять добрый мальтийцы или злой ему не хотелось решительно. Поэтому он мотнул головой, застонав невольно от боли в челюсти, и вскочил на ноги, дорезив в ладони, сжимая стальной кастет. Крем наконец справился с веревкой и ринулся на противника, занося над головой нож для сокрушительного удара. Охрено у вас там на Мальте с уличными драками», – промелькнуло в голове Шухарта. «Тот, кто вырос в американских кварталах для бедноты, никогда не будет заранее светить удар, выдавая свои намерения. Местный шпана самодельными заточками тихо и незаметно может наделать гораздо больше бед, чем приезжий ловец удачи своим дорогим кавагам. За немением лучшего и утяжеленным кулаком отработает за милую душу. Такие вот мысли с неимоверной скоростью прокрутились в голове Реда, пока на него нёсся крион, ревя как раненый буйвол. Это нормальная практика думать такое в бою, отгоняй страх. Иначе нельзя. Иначе можно поддаться тому страху, и тогда все, Тогда ты 100% всегда и везде, что в драке, что по жизни окажется в мясорубке. В прямом переносном смысле. Шухар стоял на месте, не двигаясь, лишь немного, руки в, локях, в локтях согнул, до щека слегка подёргивалась. Это ничего, это нервы. Впрочем, как и всегда в подобных ситуациях. Своеобразный индикатор того, что ты еще человек, а не биологическая машина для добывания артефактов и убийства себе подобных. Впрочем, мальтийцер это убивать не хотел, несмотря на то, что тот был явно не прочь зарезать его. И не из-за благородства показного, книжного, в жизни нереального, а исключительно по одной единственной причине. Не рванись креон, не вылети костыль из щели от этого рывка, возможно были бы варианты, а так их просто не было. Прав был Мальтийс, тысячу раз прав. Теперь из карьера сможет выйти только один, пока мясорубка будет переваривать свой обед. Только вот некоторые аномалии, словно дианеи, предпочитают живую добычу. И Шухарт не мог рисковать. Крион уже было наплевать на гастрономические предпочтения мясорубки, маячившей за его спиной, словно столб едва заметного марева, немного искажающего пейзаж. Ему важно отомстить сейчас, а что будет дальше, это будет потом. Распространенная ошибка, за которую очень часто приходится расплачиваться, причем плохо и больно. Рука, сжимающая ковар, Начала стремительно опускаться. Остриё ножа было ориентировано правильно, точно меж шеи и ключицей, До только цели своей удар не достиг. Шухар шагнул вперед, вскидывая вверх левую руку и отводя удар в сторону, а правой одновременно отвешивая классический перкут прямо в тяжелый волевой подбородок – отличную мишень, в которой грех промахнуться». Голова мальтийца резко запрокинулась назад, после чего на камне безвольно рухнуло мускулистое тело, накачанное стероидами и облученные артефактами. Ред судорожно вздохнул. «И все, и никаких», – сказал он. Потом подобрал защитный костюм, надел его обратно и, не закрывая забрала шлема, устало сел прямо на неровный камень, прислонившись спиной к отвесной стене карьера. Щёку неприятно дергала, и сталкер приложил к ней ледяную ладонь. Пару минут и отпустит, проверено. Мальтийс лежал неподвижно. Его правая рука все еще судорожно сжимала нож, а левая была неестественно откинута назад, словно сама, независимо от тела, пыталась дотянуться с крюченными пальцами до золотого шара. Он лежал на том же месте. Не грязно-серый, тусклый, похожий на большую ненужную стальную заготовку, а вновь медно-красноватый, мутно-отсветочивающий, на солнце на него снова было приятно смотреть снова хотелось подойти потрогать погладить ощутить пальцами силы этой непонятной массивной игрушки забытой здесь то ли пришельцами то ли безвестными сумасшедшими гениями запутавшимися в своих желаниях Шухарт медленно подошел к машине желаний и становился в шаге от нее вглядываясь в идеально гладкую поверхность словно в кривое зеркало будь то надеясь отыскать в нем разгадку, ответ на свои вопросы, не заданные потому, что ты сам не знал, о чем спрашивать. И о чем просить эту большую заготовку для компактной волшебной лампы, которую так просто было бы вынести из зоны, он тоже не знал. Потому что любую просьбу она или просто не исполнит, или все же выполнит, но так, как сама сочтет нужным. коверков ее, изменив на свой лад, согласно своей нечеловеческой логике. Опасная, страшная игрушка, за проход которой так или иначе нужно отдать чью-то жизнь. Артура Барбиджа, например, которого он, Шухард холоднокровно скормил мясорубки. Словом, цыпленка бросил впасть волкодаву, чтобы беспрепятственно пройти мимо красно-ржавой будки экскаватора. Или он мальтийца, который еще дышит, а значит вполне дойдет в качестве логичной жертвы для того, чтобы выйти отсюда. Простая плата за счастье, чужая жизнь. Хочешь для себя одного, а хочешь и для всех тех, кто имел несчастье быть знакомым с рыжим сталкером рядом с Шухартом. Когда-то, вроде бы совсем недавно, ему хотелось сесть рядом с этим артефактом, излучающим спокойную силу, доверчиво повернуться к нему спиной, прислониться, положить затылок на тусклую и гладкую поверхность, закрыть глаза, подумать, поспоминать о прошлом, а может просто подремать, отдыхая. Странное желание, наверняка наведенное уникальным артефактом, жутким и коварным, как сама зона, не поворачивается спиной к опасности, вспоминая о том, как рядом с ней невидного глупого парня медленно скрутила жгутом мясорубка. Потому что не вспомнится здесь о другом, и лишь один отдых возможен в этом карьере вечной в качестве черной жирной кляксы, оставшейся после першества аномалии. Рэд медленно опустился на колени, не открывая взгляда от поверхности машины желаний, и заговорил. Может слух, а может про себя, сначала медленно, а потом все быстрее, торопясь, что не сможет сказать всего, что не хватит слов, что кончится не раньше, чем он успеет донести свою мысль до этой матовой равнодушной мерзости, играющей с живыми людьми, словно с бездушными куклами. Слышишь ты, всемогущий, всесильный? понимающие, разбирающиеся в чужих душах, открывающие запросто словно консервы и захлопывающие, как цинковые гробы. Я снова пришел к тебе. Ты же ждал этого, верно? Ты знал, что я буду здесь просить тебя, умолять буду, хотя в жизни никогда не делал этого, ни перед кем не унижался. Ты знал, и вот я тут, перед тобой, на этот раз точно знающий, чего хочу, так хочу, как не хотел ничего раньше». Только об одном прошу, о единственном счастье для меня и для всех тех, кого-то счастливил. Верни все обратно, и пусть никто не уйдет. Он не успел договорить, а может, додумать, или проорать выступление, брызгая слюнями на удивительно чистую медно-красную поверхность, на которой не было ни дождевых потеков, ни грязи, ни пылинки, словно все, что попадало на нее, всасывалось внутрь машины желаний и растворялось в ней без следа, как живая кровь и плоть внутри мясорубки. Он не успел подавиться недодуманными, э, невыкриченными словами, потому что позади него раздался громкий хлопок, очень похожий на пистолетный выстрел. Но пуля не ударила в затылок, выплеснув на золотой шар глаза и мозги сталкера, так неосторожно в чужих желаниях. Лишь странное тихое потрескивание раздавалось за спиной, словно большой электрод подкрался незаметно и замер в нескольких шагах от потенциальной жертвы, раздумывая, с какого боку удобнее начать ее поджаривать. Только электроды не ползают по зоне, и уж тем более не думают перед тем, как долбануть жертву длинным смертоносным разрядом. Поэтому Шухарт медленно обернулся, готовый к любому повороту событий. Но то, что он увидел, превзошло самые смелые его ожидания. Мясорубки больше не было, а то, что находилось теперь на ее месте, было похоже на длинный разрез. Словно кто-то острым ножом рубанул пространство сверху вниз, и оно разошлось в стороны, словно картина, изуродованная вандалом. По краям разреза пробегали лазурные молнии. Раненое пространство дрожало, будь то живое, грозя схлопнуться обратно. Но пока что сверкающие разряды не давали ему этого сделать, держа, словно электрические пальцы. Реду показало, что там, на другой стороне бытия, мелькнули два чьих-то удивленных лица и третья перекошенный жуткой неживой ненавистью. Мелькнули и исчезли за стремительно сходящимися краями разреза. А у подножия невиданной аномалии лицом вниз лежал человек, одетый в камуфляж странной расцветки. Рядом с ним валялись вещмешок и большая кожная сумка, а под левой лопаткой у нее торчал нож, саженный в тело почти что по самой резной рукоять цвета слоновой кости. Это было слишком даже для зоны. Вернее, это было не в ее правилах, выпадал из шаблона. Глупо, конечно, говорить о правилах там, где правил просто нет. Но, тем не менее, у каждой аномалии, у каждого местного артефакта есть свои законы. Комариные плеши не летают по воздуху, словно жгучий пух, а браслеты, в отличие от колец, не умеют крутиться на пальцы без остановки. Что-то другое это было. Непонятное, необычное, но в то же время значимое, не случайное. Это Шухар нутром чуял, особенно когда увидел, как корчится возле гусеницы экскаватора, рассеченная вдоль мясорубка, потерявшая маскировочную прозрачность, похожую на толстую, мясистую, уродливую трехметровую трубу, поставленную на попа, или гигантского червяка, обезглавленного, а потом разрезанного вдоль. То, что умело рассекать границу между мирами, в легкую располовинило страшную аномалию. Правда, длинный разрез на теле мясорубки затягивался на глазах. Аномалия быстро регенерировала, и уже на ней появились прозрачные нити, понемногу сплетающиеся в сетку. Ох, как напомнила Эреду эта невесомая сетка, серебряную паутину, убившую русского ученого Кирилла Панова. Так напомнила, что сталкер, сталкер сам не понял, как оказался на ногах. Еще немного, совсем немного, и мясорубка полностью восстановится, намертво перекрыв выход из котлована. И тогда для окончательного выздоровления ей понадобится пища. Много пищи. Наверняка больше, чем один сталкер. Рэд бросился было к спасительному выходу, но тут его что-то будто толкнуло изнутри. Он не раз задавал себе вопрос, зачем он тогда согласился на просьбу Артура Барбриджа взять его с собой в зону, зачем послал на верную смерть, почему в конце концов не привязал веревку к его поясу и не попытался обмануть мясорубку, выдернув парня в последний момент, как когда-то стервятник вытащил красавчика Диксона. Лишенная добыча, мясорубка обычно подвисает минут на 10, сознавая утрату, и, может быть, у него, Шухарта, этот трюк получился бы лучше, и парень остался в живых, и даже, может быть, не превратился в калеку. Но не было у сталкера ответа. Помнил, что злость тогда была на стеревятника, сволшер с последнюю, который пальцем не шевельнул, чтобы подельника из тюрьмы вытащить, как в свое время тот вытащил старого хрыча из зоны. Хотя мог, связью у Барбриджа и тогда был навал. Один телефонный звонок все бы решил. Ну, может, два звонка. На дочку-стервятника злость была, которая тянула порой словно в разрыв против воли, и от которой уходил, каждый раз опустошенный, словно пустышка, причем во всех смыслах. Душа после таких посещений была как квартира в чумном квартале. Четыре облезлые стены, гнилой пол, потолок с потеками, слепое окно. И ничего более, только одна мысль, один страх, в глаза посмотреть после всего – Страх, в котором Шухард сам себе никогда бы не признался. И стыд, словно жгучий пух, облепивший сердце. А еще на таких вот юных сопляков злость была, которая сначала на коленях умоляет взять их с собой в зону, а потом, после десятка удачных ходок, наперво всегда везет, снехозительно кивает тебе, словно равным Привет, старичок, как оно, ревматизм на ржавых болотах, заработанный в зону ходить еще позволяет, Потом возле золотого шара злость прошла, будь ты не было ее, а взамен пришло сознание. что взял он и убил пацана глупого ни за что, даже не зная толком, какого лешего ему нужно от этой штуки, исполняющей желание. Тяжко таскать такое в себе, дает оно на душу, плющит ее и днем, и ночью. Потом Шухарту тоже приходилось убивать. Но то бы враги были, которые хотели забрать у сталкера его жизнь, а взамен отдали свою. Честный расклад, честная игра, где проигравший теряет все. Но это совсем другое. Это не смерть безвинного на твоих руках, которая не смыть ничем, ни слезами раскаяния, ни даже собственной крови. И тут я условно заила. Искупление. Вот оно. Да, до регенерации мясорубки остались мгновения. Но если ты попытался, значит уже не прошел мимо. Может, если вытащить этого сталкера, пришедшего не пойми откуда, отпустит хоть немного? Глупая мысль. Шухарт осознавал это, когда бросился к раненому и, схватив его за шиворот, попёр, надрываясь по дороге, ведущей обратно в зону. Умом понимал, что с ножом в саженном сердце не живут, но что-то внутри заставляло. Тащи, надрывайся, сволочь, так, будто арчи изномали вытаскиваешь. Его убил, так хоть этого парня, открывшего тебе выход из карьера, не отдай на съедение мясорубке. Наконец впереди показался просевший на облезлый автофургон, и Ред остановился. Все. Теперь аномалии не добраться ни до него, ни до этого пришлого. Вставалось только одно – выкопать могилу, зарыть парня и сверху известную комбинацию из двух палок установить. Если будет что у него при себе, ну там маска фильтрующая в кармане найдется, может быть на крест повесить, чтобы все знали, здесь сталкер лежит. Хотя кто еще может в зоне лежать под самодельным крестом? Правильно, никто. Но обычай есть обычай. Рэд повернулся, взглянул на тело и понял, почему ему так трудно было тащить этого парня. Лямки его вещмешка и ручки сумки были намотаны на запястье. И мертвец так и не разжал кулаки. Вот ведь душа сталкерская. Даже умирая со своим барахлом, хрен расстанется. Кстати, нож у него в спине торчал, тоже достойный внимания. Тонкая работа, за такой случай любой барыга сотню зеленых запросто даст. Шухарт наклонился, взялся в зарезную рукоять и вдруг заметил, что на грязной шее странного пришельца, прямо под ухом, едва, бьётся, едва заметно бьется жилка. Вот значит как, слегка растерянно проговорил Ред. Помните еще фараон Банкер, когда живой был Рассказывал, типа брехня, это что в книжках пишут, мол, если нож или пуля под левую лопатку, так это сразу смерть. Сердце-то слегка вправо смещено, может его и не задеть. И даже если заденет, скажем, узким ножом или штыком, человек тоже мгновенно на тот свет отправляется. Порой до минуты живет запросто, еще при этом успевая завалить своего убийцу, словно быка на бойне. Камуфляж на спине насквозь промок, будто на него банку земляничного сока опрокинули, но жилка на шее трепыхнулась снова. Возле основания клинка стало чуть темнее притока свежей крови. Понятно. Еще несколько ударов умирающего сердца, и парень ведет лучший мир, тихо, мирно, не приходя в сознание, без боли и мучений. Хорошая смерть. Каждому будто вот такую. Но Ред уже расстегивал куртку и рубашку, под которой у него был надет широкий матерчатый пояс с карманами, в которых лежали особые контейнеры с уникальными артефактами, вывезенными с далекой Украины. Он лишь на мгновение замер в задумчивости, а вдруг средство от всех болезней от любых ран сработает в последний раз и окаменеет, больше не набрав силы. Сталкерские легенды говорили, что такое случалось, если сунуть его в труп, говорят, кто-то продал даже хрипатому Хью недорого, такую каменную кувшинку, бесполезную в качестве настольного сувенира. И еще одна мысль промелькнула, но Шухард решительно тогнал ее в сторону. Любой сталкер верит в знаки, и случайно ли посреди мясорубки открылся портал, выплюнувший умирающего человека. Кто знает, может Зона решила испытать его, Реда, дать шанс на искупление. В общем, дальше он действовал, не думая. Схватился за костяную рукоять, выдернул накровавлен нож из спины умирающего, после чего силой всадил синюю панацею в скользкую от крови рану, будто бил на поражение плоской розочкой. Так в народе называют донышко разбитой бутылки с торчащими из него осколками. Умельцы, зажав такую штуку в ладони, резко втыкают ее э, лицо или незащищенное брюхо жертвы, а потом проворачивают розочку, вырывая при этом из тела нехилый кусок плоти. Рана от ножа была неширокой, поэтому рэд почувствовал ладонью, как трещит и рвется ткань камуфляжа вместе с плотью раненого под острыми лепестками редчайшего артефакта. Неприятное ощущение, но еще более омерзительно было чувствовать, как почуя свежую кровь, панацея жила, зашевелилась, словно большой паук, и медленно, неторопливо поползла внутрь человеческого тела. Шухар невольно вздрогнул. Столько было инородного, нереального в этом движении, будто вот вдруг в твоей руке ожило каменное украшение с реальным синим светом внутри, и словно крыса принялось прожирать себе дорогу в теплом мясе. Но Сталтер продолжал давить, пока не почувствовал, что артефакт полностью проник в рану. Тогда он отнял кровавленную руку от неподвижного тела и замер, потому как трудно было отвести взгляд от происходящего. Внутри раненого разлилось синее пламя, пробиваясь наружу сквозь потемневший от крови ткань камуфляжа, словно свет лампочки из под торшерного бажура, сработанного из тонкой кожи. Шухар аж глаза невольно прикрыл, но все равно на обратной стороне век яркое пятно осталось. Сталтер зажмурился сильнее и кусил себя за нижнюю губу. Боль помогает быстрее вернуть нормальное зрение после светового удара по сетчатке. Кто ж знал, что оно так полыхнет? Правда говорили сталкерские байки, чем сильнее проблема у больного, тем ярче горит панацея внутри его тела. И тем выше вероятность того, что следующего пациента она не вылечит, а выжжет изнутри без остатка. Снайпер, помнится, на привале сказал, что после такого незадачливого кандидата на чудотворное исцеление можно сеном набивать и в угол ставить для красоты. Пустой он внутри, как барабан, ничего нету. Ни костей, ни клочка мяса. Одна шкура, задубевшая, как новая кирза. И глаза, остекленевшие синим светом, слегка поблескивающие изнутри. Откуда знает, непонятно. Может, ему Орф успел чего рассказать. Конечно, вряд ли мутант-каннибал стал бы откровенничать с потенциальным завтраком, но чудеса встречаются в любой из зон. Пятно, наконец, поблекло, и синий панацея полезла из раны, устало шевеляя лепестками. Отдавалось ей это... С трудом, поэтому она не церемонилась особо, еще больше раздирая в лоскуты и пропитанную кровью материю и человеческую плоть под ней. Жуткая картина, а помочь нельзя. Может наброситься и начать не в твою же руку. И тогда только один выход – отрубить ее или отстрелить нафиг, пока артефакт не пролез дальше в легкую перемалывая плоть и кости, словно титановая мясорубка. Старики говорили, что после лечения панацея опасна только до тех пор, пока полностью не вылезет наружу. После этого она стремительно каменеет. И точно, оказавшись на спине раненого, артефакт замер и медленно завалился на бок. Теперь на лохмаченном месте из кутов камуфляжей человеческой кожи лежала окаменевшая кувшинка, слегка мерцающая изнутри, изрядно потускневшая синим светом. Кошмарный шрам будет, страненно подумал Рэд, примерно такой же, как у меня на брюхе справа. После увиденного трудно удивляться чему-либо. и не удивился, когда добросовестно зарезанный сталкер шевельнулся и застонал. Хороший симптом. по панацеей рукавом спрятал обратно в кармашек пояса, застегнул рубашку и достал из кармана плоскую флягу. Приложился к ней, потом потряс. «Нормально, где-то треть осталась, хватит на все. Совершив эти нехитрые манипуляции, сталкер завинтил крышку, поставил флягу на камень, поднатужился и перевернул человека, только что бывшего при смерти. Понятное дело, лицо у него было в грязищей крови, со всего Махуш грохнул ничком когда не пойми откуда вылез. Ретт оторвал от его камуфляжа на рукавный карман, смочил внутреннюю чистую сторону тряпки коньяком и провел по убирая вишнево черную грязь, Покрывавшее лицо словно маска. Вроде садим не особо глубокие. Да, зона столбняка не случится. А не даст? И от пустяковой занозы сепси подхватишь. Раз провел, другой. Коньяк уразали знатный. Не спирт, конечно, но все таки лучше, чем ничего. Сталкер застонал снова, вдохнул глубоко и открыл глаза. Очнулся, значит. Это хорошо. Стало быть, в ближайший час от кровопотери померить не должен. И тут Шухарт его узнал. По глазам сталкерские рожи ружи-то часто похожие, словно их одна мать зона родила, суровые, обветренные, грязные, заросшие щетиной. А вот взгляд – это словно визитная карточка. По нему опытный бродяга сразу поймет, что у человека на уме и в душе. Этот же взгляд точно никогда не забудешь. Вот то двухствольный винчестер 21-й модели ожил и на тебя внимательно так посмотрел, прикидывая, выстрелить? Или же пусть еще поживет. Ну привет, «Сталкер с Украины». Слегка растерянно пробормотал Ред по-русски. Какая же нелегкая занесла тебя сюда? И кто это тебе нож в спину воткнул? В глазах, глубиной своей похожих на ружейные стволы, мелькнуло узнавание. Здорово, американец, прохрипел снайпер воды воды нет, покачал головой Шухард, лотни вот этого полегчает. И, приподняв голову своего недавнего товарища по приключениям на другом конце света, Влил ему в рот немного коньяку. Сноска третья. О совместных приключениях Реда Шухарта и снайпера в украинской зоне можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Счастье для всех». Литературная серия «Проект братьев Стругацких. Пикник на обочине». Снайпер закашлялся, повернул голову, сплюнул в сторону. Ну и дрянь. Там, весь На дрянь Рэд слегка обиделся, но виду не подал. Ну да, то, что старуха Розали с подачи своего покойного мужа величает коньяком, на самом деле обычный самогон со всякими добавками, делающий его похожим по цвету и вкусно на благородный напиток. Ну, скажем так, слегка похожим. Ну и что? Зато крепко, дешево и пока еще от него никто не помер. Хотя если перепить, то с утра будешь зеленый как газированная глина, и неподвижный, словно завалившийся над гроби на старом кладбище. Но несмотря на обиду, Редрик все же руку протянул, подцепил за лямку некой подобие рюкзака, вывалившийся вместе со снайпером нет понятно откуда, открыл и присвистнул. Снеги в рюкзаке был на неделю. Тщательно завернутые в тряпки ломти реальной говядины, коровай хлеба, полголовы сыра, солидный пучок зеленого лука. Причем запах от всего этого шёл дурящий, Будь-то не как положено все это делали из синтетических белковых волокон и генетически модифицированных злаков, а вырастили где-то в волшебной стране, где нет других удобрений, кроме навоза, а коровы едят просто траву до сена и ничего более. Помимо простой пищи, от запаха которой голова шла кругом, были там два кожных сосуда странной формы, в которых что-то булькало. то что поменьше вода, прохрипел снайпер. Шухарт намек понял и поднес к губам сталкера мягкую флягу, похоже, сработанную из натуральной кожи. Интересно, где уж успел побывать этот бродяга после того, как они расстались в украинской зоне? Сноска 4. О том, где побывал снайпер после приключений, описанных в счастье для всех, можно прочитать в романе Дмитрия Седлова «Побратим смерти» в литературной серии «Роза миров». Каким-то махровым средневековым пахнул изъём мешка, с едой древностью, когда люди еще не травили себя химией, а ели лишь то, что растет на земле и бегает по ней. Напившись, снайпер попытался приподняться на локте, и это ему удалось. Где я, спросил он, в Америке, отозвался Рэд, штат Монтана, зона возле города Хаур, который местные жители называют Хармонтом. И как меня сюда занесло, без понятия, пожал плечами шухот. тут неподалеку золотой шар лежит, исполняющий желание. Я свое почти высказал, когда открылся портал, из которого ты вывалился весь в крови едва живой. Ну и вот. Похоже, снайпер не особо удивился, словно с артефактами, исполняющими желания, имел дело давно и весьма плотно. А уж ходить туда-сюда через пространство для него вообще все равно, что в магазин напротив за хлебом пройтись. «Как я понимаю, ты вытащил меня из какого-то конкретного дерьма», – предположил он, оглядывая окружающий мрачный пейзаж. Слова еще давались ему с трудом, но воля жизни и природное прянство потихоньку брали свое, заставляя организм экстренно включаться в режим восстановления. Типа того, отозвался шухар, поднимая с земли длинный кровавленный нож, с резной рукоятью. Это торчало у тебя под левой лопаткой. «Понятно», – медленно проговорил стрелок. «Слуга, сволочь. Тот его рожа показалась мне знакомой». «Слуга?» – переспросил Рэд, неуверенный, что правильно понял слово. Потом расскажу, произнес снайпер. Давай перекусим, что ли, а то жрать хочу, как барракуда. Шухард кивнул. После хорошей драки обычно наступает реакция. У кого-то поспать, у кого-то а первое попавшее существо противоположного пола, по возможности живое. А у некоторых поесть как следует, желательно запивая все это чем-нибудь бодрящим. Ред явно принадлежал третьей категории. На обочине дороги, ведущей в карьер, много лет назад, разбитый гусеницами и колесами тяжелых грузовиков, стоял облезлый автофургон. За ним вполне можно было укрыться от ветра, постоянно дующего здесь в одном и том же направлении, и развести костер. Туда я тащил шухор тяжелую поклажу товарища, а потом помог ему встать и перебраться на новое место. Как бы ни было тяжело человеку на войне, или в условиях приближенных к ней. Бывалый воин всегда найдет время и место для неторопливого обеда и беседы возле костра. И пусть совсем рядом маячит карьер, похожий на большую могилу с бахромой странных сосулек, цвета засохшей крови по краям, смахивающей на толстые витые свечи. И пусть там на дне покачивает, словно невидимая кобра в ожидании добычи, торчит на своем месте мясорубка, поджидая очередную добычу. И пусть вокруг раскинулась зона, мрачной, страшной в своем безмолвии, изредка нарушаемая лишь шелестом жгучего пуха и эхом чего-то далекого предсмертного крика. Пусть! Пусть весь мир подождет, пока сталкеры обедают. Это потом, когда окончится их пикник на обочине старой разбитой дороги, они встанут со своих мест и разберутся и с зоной, и со всем миром. Или погибнут во время этой разборки, что даже случается довольно часто. Но все это будет потом, после окончания их простого безыскусственного пикника возле костра. У еды из рюкзака снайпера восхитительным оказался не только запах. А может, шухард просто зверски проголодался за этот слишком длинный день. Так или иначе, он быстро и обстоятельно сделал себе сэндвич из половины коровая хлеба, сыра, мяса и зелени, а еще принялся с завидной скоростью его уминать, запивая восхитительным красным вином из бурдюка. Снайпер ел мало. Он сидел, прислонившись спиной к ржавому колесу фургона, и думал о чем-то своем. «Не расскажешь, как сюда попал?» – спросил Шухарт, умяв три четверти гигантского сэндвича и слегка подустав от этой нелегкой работы. По телу разлилось приятное тепло и решительно не хотел сейчас думать о котловане, мясорубке, золотом шаре. Хотелось отвлечься от всего этого хоть ненадолго, послушав о чужих приключениях и чужих уже решенных проблемах. Живому человеку нужен хотя бы короткий отдых. Иначе любой, даже самый непробиваемый и непобедимый покоритель зоны может запросто скачить с катушек, что на памяти Редрика бывало неоднократно со сталкерской братьей. «Хорошо», – бесцветным голосом произнес снайпер, и начал рассказывать, уставившись на багровые языки костра, словно там в пламени видел он снова все, что произошло с ним после того, как он расстался с Шухартом в украинской зоне про очередной поход между мирами, про девушку, которая излечила его от смертельной болезни, про другую девушку, превратившуюся в чудовище, про то, как обе они умерли страшной смертью, потому что во всех мирах и добро и зло наказуем одинаково, и про простого парня, который спас множество людей, принеся в жертву себя. Сноска пятая. Подробно обо всем этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «По смерти» литературного цикла «Роза миров». «Сильно!» – произнёс Ред, когда снайпер окончил свой рассказ. «Сильно и страшно. Стало быть, получается, что наша реальность – это элемент розы миров, соседствующий ещё с восемью другими мирами. Похоже на то!» – отозвался снайпер, потихоньку удивляясь про себя. «Как очнулся? Хреново было жуть!» Ноги не шли, голова кружилась, перед глазами кровяный туман колыхался. Но сейчас он чувствовал, как по телу разливается какая-то потусторонняя энергия. Даже вены на руке будто слегка налились каким-то синим светом. Странно, да? Смехнулся Рэд, уже с меньшим энтузиазмом, принимая за остатки сэндвича. Чисто, чтобы добро не пропадало. Когда ты меня синий панацеей с того света вытащил, я тоже себя час-полтора не в своей тарелке чувствовал. А потом на будь будет хороший дождь экстази принял. Это остаточная энергия, панацеи, способствует восстановлению организма. Так что пользуйся пока оно действует. Значит, ты меня синий панацеей с того света вытащил, задумчиво произнес снайпер. Той самой, который для своей жены и дочки, рискуя жизнь в украинской зоне раздобыл. Ну, во-первых, долг жизни платежом красен, – отозвался Шухард, Так что теперь я точно с тобой сполна рассчитался, причем той же монеты. И во-вторых, некого мне теперь спасать. Всех моих ученые-мутанта записали и определили в Институт аномальных зон для исследований. В Институт аномальных зон, – переспросил снайпер. Никогда про такое не слышал. Похоже, теперь настала пора тебе рассказать все подробное о себе и о вашей зоне. И Шухарт рассказал про то, как молодой удачливый сталкер полюбил девушку, самую лучшую на свете, как они поженились, как дочка у них родилась, со странной, но милой шорсткой по всему телу. Тогда ради своей семьи сталкер завязал с опасной профессией, устроился лаборантом в тот же институт, называвшийся тогда по-другому как однажды по ее вине погиб хороший человек, и парень сорвался, как срывается наркоман, однажды завязавшись с дурью. Снова начались нелегальные походы в зону, окончившиеся арестом и тюрьмой, вернувшись с которой сталкер вновь взялся со старым и вновь отправил на смерть невинного человека, но теперь уже осознанно, пожертвовав чужой жизнью ради исполнения чужого желания. Сноска шестая. Подробно об этих событиях можно прочитать в знаменитом романе Аркадия и Бориса Стругацких Пикник на обочине. Снайпер покачал головой. Дармовое счастье для всех, э, надо же, красиво, но нереально. Когда хорошо одному, кому-нибудь обязательно хреново. Иначе как первый поймет, что ему хорошо, не сравнив себя с вторым? И как второй поймет, что его жизнь дерьмо, если не увидит счастья первого? Когда хорошо всем, значит равновесие нарушено. Думаю, ничего хорошего из этого не получилось. Правильно думаешь, горько усмехнулся Ред. Всем в Хармате стало хорошо, все стали богатыми и счастливыми, но продолжалось это недолго. Город оцепили войска, я потерял семью и ехал в другой конец света, искать там свое личное счастье, панацею, которая излечит тех, кто для меня дороже жизни. Дальше ты знаешь. Знай, покинул. Ну да, помнится, Хабараты взял в украинской зоне по-богатому. И поскольку сейчас здесь, а не в тюрьме, сумел провести через границу. «А что толку?» – пожал плечами шухар, подбрасывая в костер новой порцию топлива. Благо, дощачик от разбитых ящиков возле фургона валялось предостаточно. «В институт не пробраться. Думаю, сейчас там после моего визита тройная охрана. Теперь вся надежда – золотой шар. Может, услышит он мое желание и вернется обратно. Или я все-таки как-то проберусь в институт и вылечу своих?» – снайпер покачал головой. Судя по твоему рассказу, вряд ли в данном случае поможет тебе этот круглый джин без бутылки. Да и как-то не верится мне, что синяя панацея сможет излечить от мутации. Ты умеешь подбодрить, сказал Шух. Спасибо. Только больше у меня вариантов нет. А делать что-то надо. Своих я не брошу. Это правильно, кивнул снайпер. Родных надо выручать. Но если тебя пристрелит, помочь им будет некому. Понимаю, вздохнул Ред. Тьма сгущалась быстро, как это всегда бывает в зоне серый вечер только что висел в воздухе, словно унылый занавес, и вдруг на тебе темень хоть глаз кали, Чернильная, вязкая, будто смола, только что к телу не липнет. Лишь пламя костра не давало ей пуститься на головы сталкеров, задушить своих влажных объятиях, пахнущих болотной сыростью. Знай промотнул головой, отгоняя морок. И чего только не лезет в голову. Ночная зона неприветливая хозяйка. Страшно в ней днем, а пусть наступлеет темноты и подавно. Сразу вырезают наружу первобытные кошмары, и вновь ощущаешь ты себя не цивилизованным человеком, а этим мохнатым нендертальцем, нахально кинувшим вызов всему окружающему миру и вполне обоснованно ожидающим трендулей от него по этому поводу. Но, с другой стороны, выбор-то небольшой. Или ты этот мир сделаешь, или он тебя сомнет, скрутит, словно мясорубка, и выплюнет на душу вместе с мелкими осколками костей. Небольшой круг света, отбрасываем в костром, осторожно вошла большая серая крыса. дернула носом, вела сталкеров с безразличными глазами бусинами, схватила кость с остатками мяса, повернулась задом ретировалась, неторопливо, мол, взяла свое, и никому ничего не должна. «Ну и вот», — сказал Шухард, проводив взглядом ночной гостью, — «не те здрасте, не тебе спасибо, как будто так и надо. А ты спасибо говоришь, когда из-за кордона артефакты таскаешь?» Я говорю, серьезно ответил Шухат. Звони непременно. И, кстати, неудачные сравнения. Сталкеры не крысы, а добытчики, которые за хабар платят не слабую цену. Согласен насчет сравнения, не прими в ущерб, поверенился снайпер. Но я сейчас о другом подумал. Ты говоришь, что ваше светило, как его Пильман, так вот он утверждает, что артефакты аномалии это остатки некоего гипотетического пикника предполагаемых пришельцев. Скажем так, это ее любимая теория, поправил Рэд. Одна из любимых, у неё их много. Пусть так, кинул снайпер, но тогда есть одна несостыковка. Ты сам говоришь, что по подсчётам вашего института, в месяц шести зон существующих на планете, только ученые выгребают около 3000 единиц различных артефактов. А с нашим братом-сталкером все 5-6 будет в легкую. Грубо говоря, одна ваша хармотская зона тысячу артов в месяц рожает. И вот вопрос, откуда они берутся? Лен его знает, пожал, плечами Ред. Может, их аномалии выплевывают? Может быть, согласил снайпер. У нас в Украине частенько находили арты в со... либо в самих аномалиях, либо неподалеку от них. Но зачастую бывало, что валяется тот же браслет где-нибудь в подвале, а ближайшая аномалии от него в полкилометре. Ну да, у нас то же самое, кивнул Шухард, но все равно не понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что в свете постоянного притока артефактов в зону теория соноразным пикником не проходит. Задумчиво произнес снайпер. И все другие теории тоже ничего не объясняют. Кроме одной. Вспомни крысу. Мы пришли, поели, бросили на землю артефакт. Она подобрала, и больше на этом месте ей э, в ближайшее время пожива не будет. Вряд ли здесь каждый день сталкеры ночевку устраивают, не гостиницы поди. А вот если на одно и то же место с определенной периодичностью вываливают пустые бутылки, разряженные батарейки, клочья волос, что в пылесос набились, надоевшие дешевую бижутерию, то это будет. Свалка! слегка растерянно проговорил Шухард, постоянно пополняемая свалка отходов. Ну да, типа того, кивнул снайпер. Причем отходов, может быть, и не особо опасных, но неприятных, которые утилизировать или невозможно, или слишком дорого. Но если их не выбрасывать, то они гнить начнут вонять, портить настроение и помаленьку отравлять экологию. Шухар помолчал, осознавая услышанное, Потом достал сигарету из трофейной пачки, найденной в кармане костюма, вынул из костра тлеющую дощечку, прикурил и жадно затянулся. «Балдеть!» – выдохнул вместе с дымом. «Надо же как просто!» «И докопаться не до чего!» «Кстати, в твоей в свете твоей теории, розы Миров», Самое то. Так и вижу. Открывается портал из этого продвинутого стерильного мира, где нас считают помойкой чистоплотные уроды в спецкостюмах вываливают в зону их дерьмов. А потом еще разравнивают каким-нибудь нанотрактором. Как на наших свалках кучи мусора разгребают бульдозерами, чтобы потом поверху новый слой отходов навалить. И после на тех свалках рождаются крысы, кроты и черви с разными мутациями. Сталкер сжал кулаки до да боли, вонзив ногти в ладони. Теория снайпера – Было слишком логично, чтобы быть ошибочной. Все как-то сразу встало на свои места. И часто встречающиеся пустышки, при всего одной найденной полной, иначе выброшенной ошибочно. И атаки, у которых, по мнению ученых нереальный потенциал, но энергии хватает только на то, чтобы взвести автомобиль. И антенны, обросшие мочалом, так похожим на спутные клочья чьих-то волос. И браслеты, которые сталкеры и богатеют из всего мира, носят на запястьях для повышения жизненного тонуса. Получается, все это мусор со свалки. Опасный мусор, зараза, который крысы в человеческом облике разносят по всему стальному миру. «Ну уж хрена не угадали», – глухо прорычал Редрик. «Я им покажу помойку, сукиным детям. Я им головенки хитромудрые голыми руками посворачиваю». «Голыми, боюсь, не получится», – сказал снайпер. к себе большую кожаную сумку, прошитую натуральными воловьями жилами и туго затянутую плетеными ремешками» дай сюда нож, а то с этими узлами я до утра провожусь. Свой я, похоже, выронил, завтра надо будет пойти поискать. Да, добротно упаковали мою моё скромное барахлишко Никс с тестомесом. Ничего не скажешь. Лично постарались, слугам не доверили. Помочь? – предложил Шухар, протягивая ковар, отнятый у молтийца. Да нет, благодарю, отмахнулся снайпер. Друзья сказали, что если кроме... Меня в сумку кто полезет, то руки у нее отсохнут, прежде чем до содержимого доберется. Звучит, конечно, бредово, но я почему-то им верю. Первым из сумки был извлечен уже знакомый Шухорт, автомат Вал с нестандартным увеличенным магазином и нештатным глушителем. Далее на заранее подстельную тряпку лёг пистолет АПБ с фирменной резиновой накладкой на рукояти, препятствующей скольжению потной или кровавленной руки, и, само собой, ещё один самопальный глушитель для легендарного пистолета, вдвое короче штатного. «Где-то я всё это уже видел», – пробормотал Рэд, «и даже догадываюсь, что будет дальше». А дальше из сумки был развлечен аккуратно свернутый бронекостюм-мутант, в отличие от Шухарцевского научного комбинезона, чисто военная разработка. Реду сразу вспомнил с реклама в журнале, на которой набрезнулся пару раз и скорее перевернул страницу, чтобы душу не травить. Бронекостюм-мутант легкая и удобная альтернатива, надежному как танк, но все-таки громоздкому WER-3Z. В состав бронекостюма входит.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 Помимо этого, представляет широкую возможность для размещения на нем автоматных магазинов, гранат, фляг, радиостанций, биноклей, а также иных предметов и вооружения, необходимых бойцу для выполнения широкого спектра тактических задач. Снайпер перехватил взгляд товарища и покачал головой. Все было бы хорошо, когда бы не было так плохо. Конечно, шкура знатная, но без аккумуляторов это минус 60% эффективности. А они сели в ноль. Так что сейчас, сказал Ред Ройс в карманах. Не может, чтобы запасливый мальтийц не озаботился самым необходимым. Есть! Держи! Но На ладони Шухарта лежал большой этак. По меркам предзонии относительно дешевый артефакт, мало экземпляры, которого многие люди во всем мире используют вместо аккумуляторов в автомобилях. Конечно, те, кто не боится связываться с дарами зоны. Ученые утверждают, что и безопасно, Но кто его знает, как оно на самом деле? Большой атак встречается реже, но и энергии в нем намного больше. Например, научный костюм на нем запросто три дня работать может. «Думаешь, подойдет? с сомнением спросил снайпер, открывая крышку аккумуляторного отсека. «Думаю, да», – ответил Шухар. «Эти костюмы одна фирма производит». «Ну, попробуем». Снайпер заменил пустой аккумуляторный атак и поднялся со своего места без посторонней помощи. После еды и короткого отдыха силы восстановились практически полностью. Будь то и не было еще вчера... Вечером при смерти. Что уж редко, но случается, что зона преподносит приятные сюрпризы, за что и наше большое человеческое спасибо. Надев бронекостюм, снайпер опустил забрало шлема и нажал едва заметную кнопку на воротнике. Немедленно на внутренней стороне брони, прозрачного бронестекла появились надписи. "Состояние брони 93% эффективности, заряд аккумуляторов 100%. Фильтрация воздуха отключена. Первая помощь при ранениях – три картриджа, код 1. Первая помощь при ожогах – ноль картриджей, код 2. Первая помощь при радиационном облучении – два картриджа, код 3. Стимуляторы – три картриджа, код 4. Несмотря на явно все еще продолжающееся действие панацеи снайперов все-таки еще немного вело, словно после хорошего удара в челюсть. Поэтому он произнес громко и внятно. Код 4. И немедленно почувствовал слабый укол в районе плеча. Так-то лучше, потому что Шухарт уже заметно клюет носом, а отдыхать в любой зоне, что в украинской, что в американской, лучше правильно. Если, конечно, не планируешь заснуть возле уютного костра вечным сном. «Короче, давай так», – сказал снайпер, – «полночи я сторожу, потом твоя очередь». «Не пойдет», – покачал головой Редрик. заодно стряхивая себя коварную дремоту. «Ты после ранения тебе и на боковую». Я только себе коктейль счастья вколол, хмыкнул снайпер, так что часа четыре по-любому не усну. Поэтому давай не будем спорить, потому что утром нам обоим наши головы свежими понадобятся. Это уж точно, отозвался Шухарт, Ну раз так, спокойной ночи нам обоим.